Десятое декабря. Свидригайлов Высоцкий. И сразу тон хороший. 1977. 13 марта. Высоцкий не пришел на Пугачева, заменили Гамлета на обмен вчера. Что-то тоже он перемудрился своей жизнью. Чего, казалось бы, не хватает. Талант, слава, успех повсюду и у всех. Ведь он, этак, сорвет парижские гастроли. 2 апреля. Мои домашние неурядицы и диалоги даже затмили шок. Я доигрывал сегодня спектакль «За Высоцкого». В спектакле «Десять дней» Золотухин во втором акте доигрывал вместо Высоцкого роль Керенского. Этого еще не было в театре. У нас. 8 апреля. Володя лежит в Склифосовского. Говорят, что так плохо еще никогда не было. Весь организм, все функции отключены. Поддерживают его исключительно аппараты. Похудел, как 14-летний мальчик. Прилетела Марина. Он от нее сбежал и не узнал ее, когда она появилась. Галлюцинации, бред, частичная отечность мозга. Господи, помоги ему выскрестись. Ведь, говорят, он сам завязал, без всякой вшивки, и год не пил. И это-то почему-то врачей пугает больше всего. «Одна почка не работает вообще». Другая еле-еле. Печень разрушена, пожелтел. Врач сказал, что если выкрапкается, а когда-нибудь еще срыв, он либо умрет, либо останется умственно неполноценным. Водка — это серьезная вещь. Шутка. 13 апреля. Гамлет. В понедельник шеф увидел меня в зале. Вы учите текст. Вы мне сказали, что вы работаете. Вы будете играть вне зависимости от болезни господина Высоцкого. 16 апреля. Позвонил Мережко. Есть очень хорошие люди, занимающиеся проведением. Создана на общественных началах лаборатория при Академии художеств. Поговорят с тобой люди с нимбами над головами, и все про тебя знают. Устанавливают связь с твоим энергетическим полетом через фотографии. Так, по фото Высоцкого, они установили, что у него плохо с головой, легкими почками и цирроз печени. Ему нельзя терять Ни одного дня. Ему станет плохо, и врачебная помощь будет бессильна продолжить спектакль, трагедию, концертом. Кажется, такого в практике театра, драматического за границей, не случалось. Впрочем, вспомним слова шефа. Париж видел все. Ночью по Марселю шеф с Пьером ловили его. Пьер — режиссер Марсельского театра. Сам же довел его. Хотел отправить на машине с приема у мадам-издательницы. Володька, я для вас не меньше сделал, я пойду без вас, куда захочу и так далее. Баньку мы с ним вопили, как и прежде. Но кому мы нужны были? Вообще было ли это в моей жизни? Марсель, Леон, Париж. 1978. 23 июля. Еще мне предстоит записать неприятнейший разговор с Любимовым по поводу концерта в театре. На добром он поздоровался с Высоцким за руку. Мне не подал. — Здравствуйте, товарищ Златухин. Но ну, вы совсем прям муслим Магомаев. На концерте вас имел честь видеть. — И обращение, и манеры. — А что, голосовые данные у него не хуже? — поддержал Высоцкий. — Лучше, чем вы лучше. Я повернулся и отошел. А дальше, через несколько дней, еще хуже. Он понял, что обидел меня. На спектакле показывал зеленый свет. Когда спектакль шел хорошо, Любимов, стоя в проходе зрительного зала, показывал актерам на сцене фонариком зеленый свет. Как-то увидел, пригласил в кабинет. «Валерий, тебе этого никто не скажет. Трифонов человек серьезный, и он не в шутку, а на полном серьезе спросил меня, это он для провинции приготовил?» Юрий Трифонов, писатель, на сцене театра на Таганке в постановке Любимого инсценировались его произведения «Обмен» и «Дом на набережной». Всерьез меня спросил. Когда Есенин надевал поддевку и сапоги, будучи давно городским и известным поэтом, щеголяя своим крестьянством, те, кто видел, говорят, что это было мерзко. Уши мои горели, хотелось плакать от такого открытого и справедливого удара. 12 декабря. Концерт в поисках жанра на Зиле. Володя жаловался на шефа. «Берете, надеваете образ, не общаетесь, не действуете» и прочее. Вчера Володя пробовался на Дона Гуана. Надписал Володя книжку свою Володя. «Ближе человека по музам, по судьбам у меня нет. Спасибо за дружбу, любящий тебя, В. Золотухин». 27 декабря. Ночь всю, прошедшую без сна, Смоктуновский мне являлся как Марфа Петровна Свидригайлову с дьявольской ангельской улыбкой, которой он одарял меня вчера при встрече в театре после прогона. Имеется в виду прогон спектакля «Преступление и наказание» по Достоевскому, где Высоцкий исполнял роль Свидригайлова. «Здравствуйте! Очень рад видеть вас. Кажется, нам с вами предстоит работать вместе, сниматься». Но скажу вам откровенно, я вашу пробу страшно разругал. Угостите меня сигареткой. Нет у вас? Ну, позвольте, я вашу несколько раз курну. Ну вот, когда мне сказали о вас как о Моцарте, я очень обрадовался. Я вас люблю как артиста, индивидуальность. Но то, что я увидел на экране, страшно разругал. Швейцары замечательные, милые люди. Но понимаете, ведь он гений. Гений, понимаете? Михаил Швейцер, кинорежиссер и кинодраматург, и Софья Милькина, кинорежиссер. В то время они приступили к работе над телефильмом «Маленькие трагедии» по Пушкину, где Золотухин сыграл Моцарта, а Высоцкий — Дон Гуана. Как ты да я, немного помоложе. Вот как хорошо вы на меня смотрите. А там что-то на вас нацепили, какие-то побрякушки. Разрешите я еще курну? Я вас не обидел? Вы не сердитесь на меня? — Что вы, я вас люблю, и когда хорошо, и когда плохо. Да, вы знаете, меня стоит право, и когда удачи, неудачи. Я, в общем, хороший и добрый, так что вы не сердитесь. Подошел Высоцкий. — Иннокентий Михайлович, я испугался, увидев вас в зале. Ведь это всего лишь третья репетиция у меня, как вы замечательно выглядите, подтянутый в такой спортивной форме. 1979. 28 января. Приехал Высоцкий и дозвонился до швейцеров. Оказывается, утверждения еще не было. На той неделе Сизов, а потом еще и Лапин. Николай Трофимович Сизов, в то время генеральный директор Мосфильма. Маленькие трагедии снимались по заказу центрального телевидения на Мосфильме. 9 марта. Видел во сне Высоцкого, который предлагал мне уколоться наркотиком. Сам проделал это через куртку, в руку. Второй укол я ему сделал, обезболивающий. Эта Тамара разглядывала вчера шприц и рассказывала, что на Ленфильме пункт расхитили. Вторая жена Золотухина. 22 марта. С божьей помощью размочил я сегодня Моцарта. С Моктуновский и Провысоцкого, Гитара — хорошо, пусть будет гитара. А где же глубина этого человека? 24 марта. Вчера была съемка Моцарта. Что я наработал? Зачем я играю действительно молодого Смоктуновского, как говорит Высоцкий? Надо играть здорового Пушкина без идиотических интонаций и прочее. 11 июня. Минск. Уехал Высоцкий. Я пытаюсь учить монологи Гамлета, но вовсе не для того, чтобы его опять заменять, а для того, чтобы записать телепередачу с профессором Аникстом «Четыре монолога Гамлета». 1980, 15 февраля. 14 пошел в театр, сразу встретил шеф. В три минуты он меня срамил. Я не буду с вами работать, я уйду от вас. Неужели нельзя позвонить, прийти и сказать, что меня не будет несколько дней и так далее? Это же хамство. Один доханился, Высоцкий. Вторым хотите быть? Пожалуйста. 16 мая. Мы в Польше, в Роцлав. Сразу события. У Володи в Париже... Прединфарктное состояние, отменяется Гамлет, шеф на проводе. Как текст? Отказался. Самоубийство. 26 мая. Приехал Володя и великолепно играл. Спектакль имеет совершенно иной уровень с его участием. Не шибко здоров мастер, но хочется, чтобы он выдержал два самых ответственных Гамлета. Этими спектаклями мы закрываем фестиваль «Варшавские встречи». 28 мая. Смотрел второго Гамлета, не понравилось. Не могут эти люди играть такую литературу, такую образность, поэзию. Вовка еще как-то выкручивается. Хорошо, грубо, зримо, текст доносит. Постановочно. Это убожество все-таки. Могильщики с залом в капустник играют. Д. Декламирует, поет стихи. С. Вскороговорную прозу, лишь бы сбросить с языка. Б. Вылитый шестерка из черной кошки, подпевала подлинный такой, смажу ядом. И при том всем трус. Ф в джинсах резонер с засученными рукавами.